Андрей Степанов «Между мирами» Книга вторая «Раскол» читает Константин Загадский Глава 1 Неделю спустя Мне было сложно осознавать, что все изменилось. Дважды. Сперва мой мир перевернулся, когда я узнал, что есть параллельная вселенная где не было Второй мировой и Октябрьской революции, где сохранилась Российская империя, дошедшая к нашему времени до идеала. Но это все только со слов профессора Подбельского. Он преподавал в главном университете империи, который располагался во Владимире. Да-да, именно сюда перенесли столицу. Не выбрали Москву, оставили Питер по непонятным мне причинам. Подбельский предоставил достаточно доказательств того, что мир его реален, поэтому я не сомневался в правдивости его слов. Как и в том, что девушка, одновременно с ним попавшая к нам, принцесса, не княжна, а именно принцесса, Анна, дочь императора Алексея. Не знаю, правда, какой порядковый номер он имел, второй или уже третий. Все это действительно перевернуло мою жизнь. Но не успел я привыкнуть, как им пришлось вернуться. Профессор и принцесса отправились домой, оставив меня в полном одиночестве. Этому немало поспособствовали и другие личности. Например, бывший гвардеец, который планировал похитить Анну. У него была целая банда. Удивительно, как несколько человек могли скрываться у нас и не вызвать ни у кого подозрений. Быть может и не вызвали, только сами знаете, какие сейчас люди. Лишний раз промолчат, когда это требуется. Но мелкую провинность готовы опубликовать в сети и ехидно улыбаться, думая, что сделали благое дело. «После второго переворота я с трудом мог спать ночами». Если кажется, что это из-за перевозбуждения от новизны, от неожиданности и фантастичности всего происходящего, то нет, вы не правы. Я был уверен, что испытываю к принцессе некоторые чувства. Она сама их усердно подпитывала, и за те несколько дней, что мы провели вместе, я ощутил это физически. И да, поскольку мне как раз пришлось расстаться с девушкой, Я нырнул в этот омут с головой. По этим причинам неделя, следующая после ухода Анны, далась мне слишком тяжело. Да, а я вернулся на работу, благополучно отдал автомобиль в ремонт. За полдня мне поставили новое стекло взамен того, что разбила банда бывшего гвардейца. Неожиданно для себя я понял, что хочу сидеть в офисе, в кабинете, не дома. Мне казалось, что по лестнице спустится девушка, а в гостиной сидит старый профессор и читает книгу по истории России, сравнивая два наших мира. Это было слишком тяжело. Я бы даже сказал, почти нереально. Я отказался от еженедельных посиделок с друзьями в ближайшую пятницу, сославшись на занятость. Радовался только Краснов, мой непосредственный начальник но и он не выдержал. «Что-то случилось?» — спросил он меня в четверг. «Ты безвылазна здесь. Не замечал я раньше за тобой такого». Решил, что надо потрудиться немного. Я почти что отмахнулся от него, но начальник тоже молод, проще воспринимает некоторое понебратство в офисе. Поэтому он не обиделся, но все же подвинул свободный стул к моему рабочему месту. Мне казалось, что я тебя хорошо знаю. Ты любитель свободы и постоянно где-то пропадал, но всегда приносил деньги. Поэтому я тебя без проблем отпускал. Предоставил отпуск после... того случая. Тот случай — это еще один важный момент. Последу принцесса принцессы пустили ищейку, который первым делом нашел меня, порезал коллегу и оглушил охранника на входе. Все обошлось без смертей, но офис долго гудел, вспоминая маньяка с кинжалом. На самом деле Павел Трубецкой действовал хоть и грубо, но по уставу своей организации. Я не очень разобрался, что у них там в империи за третье отделение, но полагал, что это своеобразная служба безопасности для членов семьи. «Я ценю» коротко ответил я, оторвавшись от воспоминаний. Поэтому предположил, что пока Костя восстанавливается, надо немного компенсировать выпавшие рабочие часы. А мне показалось, что ты замкнулся в себе. хей раньше такой был, ничего не изменилось. Изменилось, точно тебе говорю. Краснов ткнул в меня массивным пальцем. Он и сам был человеком крупным, не толстым, но крупным, как бывший тяжеловес. «Андрей Геннадьевич, я вам говорю, что все в порядке. Если мне вдруг снова понадобится пропасть из офиса, я непременно предупрежу», — заверил я начальника. Тот бросил на меня полный подозрений взгляд и ушел к себе. Хорошо еще, что только он меня подозревает. Больше всего я боялся, что дело дойдет до моего сотрудничества с Павлом. Пока мы с ним искали девушку, мне довелось подстрелить пару человек а с одним еще и сразится на саблях. Глубокая царапина на ребрах болела до сих пор и никак не заживала, а вот остальные следы борьбы постепенно сгладились, так что своего лица я мог уже не стесняться. И да, нос тоже пришел в норму, чего нельзя сказать о гвардейце. «Не стоит считать меня великим фехтовальщиком, Павел дал мне лишь пару уроков». Я никак не мог рассчитывать на победу в честном бою, но на помощь пришел случай, и главный злодей-похититель расстался с жизнью у меня на заднем дворе. Вот здесь в моей истории наступает самый любопытный эпизод, потому что мне пришлось бы туго. Надо же избавиться от тела, а помощи ждать было совсем неоткуда. Но пропоенный пьяница-сосед который к тому же оказался еще и случайным свидетелем происходящего, предложил мне спрятать тело. Это меня удивляет до сих пор. Но Игорь все еще здоровается со мной по утрам и, кажется, бросил пить. Во всяком случае, уже несколько дней я видел его исключительно трезвым. Несмотря на все волнения, я был уверен, что никто не будет меня искать для дачи объяснений. Все погибшие прибыли сюда из другого мира и местных паспортов не имели. К тому же у Павла имелись свои знакомые в полиции. На то он ищейка, чтобы иметь массу знакомств даже в другом мире. Все это я постоянно прокручивал в голове, когда выдавалась свободная от работы минутка. Кроме того, еще одна навязчивая мысль меня упорно преследовала. «Как попасть в тот мир?» Откуда пришли профессор, Анна и множество других. Не то чтобы сам мир казался мне идеальным, но мне хотелось увидеть девушку побыстрее. Я скучал, и это тяготило. Надежда на то, что в ближайшие дни это чувство пройдет, не оправдалась. Ведь принцесса была настоящей красоткой. К тому же начисто лишенной комплексов. Ее образ в память действовал возбуждающе, ведь ее фигура оставалось лишь мечтательно смотреть в потолок и грустно вздыхать. Она ясно дала понять, что в их мире мне делать нечего. Но только я так не думал, поэтому в очередной раз по дороге домой я прикидывал, как попасть в Империю. Задача была сложной, но наверняка выполнимой. К этому вели несколько разных ниточек, и я на полном серьезе намеревался попробовать каждый из доступных вариантов, чтобы увидеть девушку. Но вместо этого, когда вернулся к себе домой, увидел возле дома полицейский автомобиль и капитана Ворошилова». «Этот человек как раз и был одним из тех хороших знакомых Павла в нашем мире. Только вот что он здесь делал...»